Как раз тогда Льюси пригласили меня покататься с ними и научили кое-как стоять на роликах. Мне это страшно понравилось. Думаю, они были одной из самых приятных семей, которые я знала. Льюси приехали из Уоркшира. Прекрасный фамильный особняк Чарл Котт принадлежал дяде Беркли Льюси. Он всегда считал, что в один прекрасный день дом перейдет к нему — но он перешел к его дочери, муж которой взял себе имя Ферфакс Льюси. Думаю, вся семья очень опечалилась, потеряв Чарл Котт, хотя они никогда не говорили об этом ни слова, разве что между собой. Старшая дочь Бланш отличалась редкостной красотой. Она была немного старше Мэтдж и вышла замуж раньше моей сестры. Старший сын Реджи служил в армии, но другой сын, примерно того же возраста, что и Монти, оставался дома вместе с сестрами маргарет и Мьюриел, известными как Марджи и Нуни. Девушки лениво и невнятно перебрасывались словами, что представлялось мне высшим шиком. Ни у одной, ни у другой не было ни малейшего понятия о времени. Покатавшись некоторое время, ну, не смотрела на часы и говорила, «Смотрите, оказывается, уже половина второго». «О, Боже!» — вскрикивала я. «Мне уже, по крайней мере, двадцать минут назад надо было вернуться домой». «О, Эгги! Зачем тебе идти домой?» «Пошли с нами и пообедаем вместе, а в Эшфилд позвоним». Я соглашалась, и мы приходили к ним домой, где нас радостно приветствовал Сэм собака, о которой ну необычно говорила. Тело как бочка, дышит как паровоз. Нас уже поджидал горячий обед, и мы ели. Потом они говорили мне, что жалко так рано уходить домой, и поэтому мы направлялись в классную комнату, играли на рояле и пели. Иногда мы совершали прогулки по вересковым пустошам. Договаривались встретиться на вокзале, чтобы поспеть на определенный поезд. Льюси опаздывали, и мы пропускали поезд. Они пропускали поезда, они пропускали трамваи, они пропускали все на свете, но их это никогда не заботило. «Ну и что ж», — говорили они, — «пустяки какие! Поедем на следующем или после него. Какой смысл?» Волноваться, не правда ли? Восхитительная атмосфера. Каждый год в августе приезжала Мэтч. Это были лучшие моменты моей жизни. Вместе с ней появлялся и Джимми, но через несколько дней он отправлялся обратно по делам. А Мэтч вместе с Джеком оставались до конца сентября. Джек, конечно, был источником неиссякаемой радости для меня. «Розовощекий, золотоволосый малыш, которого хотелось съесть». Мы так и называли его «Булочка». Безудержно открытый, он совершенно не знал, что такое молчание. Проблема состояла не в том, чтобы заставить Джека разговаривать. Трудно было уговорить его помолчать. Чрезвычайно вспыльчивый, он, как мы выражались, часто взрывался». Наливался краской, потом становился багровым, задерживал дыхание, так что казалось, действительно, вот-вот взорвется. И затем разражалась буря. Няни Джека, каждая со своими особенностями, сменяли друг друга. И я запомнила одну, довольно злобную, старую, с растрепанной копной седых волос. Зато у нее был огромный опыт, и в сущности только она умела укрощать Джека, вступившего на тропу войны. Однажды он совершенно разбуянился, и любому, кто к нему приближался, кричал без всякого повода «Идиот, идиот, идиот!». Наконец, няне удалось утихомирить его, сказав, если он повторит свои слова еще раз, она его накажет. «Я скажу вам, что я сделаю!» — закричал Джек. «Когда я умру и окажусь на небе, я подойду к Боженьке и скажу ему, «Идиот, идиот, идиот!» Джек перевел дыхание и остановился, чтобы посмотреть, какое впечатление произвело на окружающих его богохульство.